Глава 46. Я Оши. 12 часов полета превратились в пытку. Я чуть было не спрыгнул с этого жутко-медленного куска металлолома и не открыл портал прямо в воздухе. Потому что это издевательство. Сигнализация орала не переставая. И пусть я перевел систему в беззвучный режим, но медальон связи, замаскированный под телефон, все равно трясся, как припадочный, каждые полторы минуты. Я наливался нервным бешенством, как кувшин под водопадом. Та и Жень, хотя и старалась держать себя в руках, а главное, меня в руках, но тоже едва могла скрыть напряжение. Под эту дудку даже толстый волх в соседнем кресле прошел по разряду «Подумаешь, муха пролетела». А ведь он даже не скрывался, не пытался сделать себе другой облик, и вообще почти откровенно пялился на мою женщину. Придушил бы. Но было не до него. Там зоопарк взламывают чёртовы хвостатые. Штопом им эти хвосты айсбергом прищемило, да на пару тысяч лет. Не знаю, какого хуньдуньего хобота лисье семейство забыло на моей территории, но к горячей семейной встрече я точно не готов. Едва мы миновали таможню — и, замаскированный под толстяка Волхв, отвалил в голубые дали, я едва ли не за потащил хранительницу за ближайший угол и прямо оттуда открыл портал в равнины. Поэтому, как бы мерзко и глупо это ни звучало, иди первая. Тебе точно ничего не угрожает. Будешь моими глазами и ушами. Короче, спроси, чего надо. И не хотят ли они пойти на... домой? а я пока приведу в порядок систему безопасности и, наконец, закрою этим обнаглевшим рыжим мордом доступ наглухо. Но если что, всегда на связи». Я коснулся своим лбом Лбата и Жень и ментально добавил «Не забывай, ты моя». Нашел время», — хмыкнула она мне в мысли, а потом скинула с плеча сумку и спокойно шагнула в портал. «Морские ёжики». Иногда меня восхищает это ее полоумное бесстрашие, а иногда хочется кинуться следом и придушить самому, чтобы другим не досталось. Ну, хоть посмотрела бы сначала одним глазом. Нет, шагает как к себе домой. То есть к себе и шагает домой. Но я привычно скрутил лишние мысли в узел и настроился полностью на восприятие того, что видит, слышит и чувствует хранительница. Вот она шагнула на газон перед домом, вот поднялась на крыльцо, коридор, комната, спальня. К чему я оказался не готов, так это к удару огненной лисьей силой и цепкой когтистой руке на горле. Все это я ощутил буквально на собственной шкуре, потому что всем сознанием присутствовало в теле Жень. «Говори, тварь!» прошепел одновременно знакомый и незнакомый голос. «Говори, где вы его прячете? Где он? На кого ты работаешь?» У меня все мысли из головы исчезли. Остались лишь инстинкты. Плевать кто, друг или враг. Он поднял руку на мою женщину. На то, чтобы принять истинный облик, мне потребовалось меньше секунды. скользнуть по теням, добраться до хранительницы. А затем практически изо всех сил врезать кулаком по знакомой рыжей морде, на которой едва начало проявляться изумление. Еще раз потянешь свои культяпки куда не следует, я отправлю тебя, мамаши, в крохотной коробке с переломанным в двадцати местах позвоночником». А сам подхватил на руки Тайжень. «Ваша мать, если этот идиот сломал ей шею или перерезал артерию, мгновенный ужас прошил от макушки до пяток». Потому что мне показалось, что она не дышит. Протуберанцы силой закрутились вокруг тела. Я начал терять материальный облик, превращаясь в чистую энергию, годную только для одного убивать. Не знаю, чем бы это все кончилось, потому что лис тоже инстинктивно полыхнул огнем, переходя в боевой режим. Краем сознания я не мог не отметить, насколько он силен. Гадёнаш! — Жень дернулась с моих руках, закашлялась, открыла глаза и тут же вцепилась в меня обеими руками. «Стоять! — Стоять! — Фу! На меня как айсберг свалился, как только я понял, что моя женщина не только жива, но даже наглость потерять не успела. — Ты бы еще сидеть скомандовала, чтобы одна рыжая скотина уж точно уверилась в твоей тирании надо мной. — проворчал я, испытывая приятное чувство облегчения. — Оба стоять! Тем же резким тоном приказала Тайжень, а потом снова мучительно закашлялась. Психи гребаные, вашу мать! Какого хрена бананового? Это она лису, отлетевшему от моего удара к стене и уже погасившему: Мать моя, мегалодон! Отец мозазавр, шесть хвостов! Шесть! Когда эта рыжая мамина фиалка успела! Простите! Не очень внятно выдавил Янью, машинально потирая челюсть, а потом. А потом посмотрел на меня в упор. Такой больной у него был взгляд, неверящий, радостный, почти до сумасшествия и больной. Он, кажется, понял больше, чем я успел сказать. Как всегда, как обычно. Как рад, что у тебя все хорошо! выдавил он почти минуту спустя. С каждым словом его голос звучал все увереннее и спокойнее, все больнее. Прямо у меня на глазах огненный лис. Одевался в ледяную броню отчуждения. Не смею вас больше беспокоить. Как видно, мое присутствие совершенно неуместно, и никому не нужно. И чего? Поступишь так же, как я? Просто дропанешь? опешил я. Ты знаешь, где? Меня? Найти. Все так же холодно парировал Янью. Всегда знал и не считал меня мертвым. Обиженная лисья жопа! Ты что думаешь? «Тайжень, достаточно твоих извинений?» «Ты чуть не свернул шею невинной девушке, которая тебе вообще-то нравилась до дрожи, хвосте!» бессердечный. Чтобы хоть как-то удержать друга и при этом разрядить обстановку, я начал нести всякий бред. «Госпожа Тайжей, я принесу свои извинения отдельно!» Все так же холодно обронил Лис. «Ну-ка!» «Сели оба на заднице ровно и заткнулись на пять минут!» Вдруг рявкнула моя хранительница. Охренеть! Да за все время нашего знакомства она голос ни разу не повысила, а тут уже третий раз орёт. И главное, не знаю, как это у нее вышло. Ведь женщина все еще сидела у меня на руках и мучительно гладила пальцами пострадавшее горло, постоянно кашляя и вытирая невольно выступившие слезы. Тем не менее, после этого приказа, маленькой смертной, мы оба рухнули, как подкошенные. Я на кровати, а хмурый янью — на стул. И оба также синхронно уставились на тай жень. Причем выражение лица у нас совпадало. такое недоумение, смешанное с опаской. Не потому что страшно, а скорее необычно и неожиданно. Если вспомнить, на меня даже отец так не орал, когда я ему часть хвоста в порыве детского энтузиазма откусил. «Два нетерпеливых придурка» припечатала хранительница, отдышавшись и сползая с моих колен. «Только рот откройте, я даже не знаю, что с вами сделаю. Сидеть тихо, думать много, и пока я умываюсь, составлять список вопросов друг другу, услышу хоть один звук, пожалеете». И ушла в ванную. А мы остались сидеть. Главное, поверили ведь, что она сама не знает, что с нами сделает. Дверь в ванную комнату с грохотом закрылась. Мы оба выждали, пока там зашумит вода. Рыжий рядом со мной тяжело вздохнул и многозначительно посмотрел в ту сторону. «Хорошая женщина. На мать похожа». «Совершенно не в попад», — пробормотал он. «Сам выбирал». Ответ тоже получился тот еще, приправленный странной смесью из гордости и обреченности. И я добавил веско. «Для себя».